Кира Уайт. Противостояние. Глава первая. Проснувшись, Джорджа ещё какое-то время лежит в полутьме и, медленно моргая, смотрит в пространство прямо перед собой. Так она избавляется от остатков сна, подробности которого уже не помнит. Но, судя по мокрым дорожкам на щеках, ей снова снился Джаред. Это происходит довольно часто, и каждый раз Джо снова переживает события той проклятой ночи. Тело старшего брата, распростёртое на столе хирурга, скрытая грудная клетка и кровь. Повсюду кровь. Эти воспоминания Джо считает худшими в своей жизни, и ничто не сравнится с ними. Даже тот факт, что её грубо вырвали из родного мира и притащили в этот, чужой и ужасный. Девушка медленно стирает слёзы, подносит запястье к глазам и смотрит на часы. Каким-то чудом они всё ещё продолжают работать, несмотря на то, что их хозяйка переместилась на бесконечно далёкое расстояние от дома. Света, проникающего из коридора, оказывается достаточно, чтобы определить — скоро рассвет. И хотя он почти не отличается от того, каким Джорджия привыкла видеть это явление от дома, она в любом случае была бы рада посмотреть на чересчур яркое и горячее солнце этого мира. Но пока ей не суждено этого сделать. Девушка садится и свешивает ноги с кровати, безошибочно попадая ступнями в ботинки. Надо привести себя в порядок до тех пор, пока она ещё одна. Но Джо и не думает двинуться с места, давая себе ещё минуту. Сейчас девушка как никогда остро чувствует одиночество, и место, куда она попала несколько недель назад, является тому причиной лишь отчасти. Всё началось намного раньше, а если точнее, чуть больше трёх лет назад. До этого жизнь Джо была лёгкой, наполненной счастьем и уверенностью в том, что так будет всегда. К её большому разочарованию всё оказалось по-другому. Сначала братья рассорились в пух и прах из-за какой-то девки, неспособной отличить черное от белого. А через полгода отец ушёл из семьи. Просто собрал вещи и переехал в другую страну, где встретил женщину, чем-то оказавшуюся лучше, той, с которой прожил почти 30 лет. А когда три года спустя появилась аномалия, Джорджия Купер, вероятно, стала единственной, кто был этому рад. У неё появилась возможность собрать воедино хотя бы часть семьи, но... Джо встряхивает головой, наконец поднимается с постели и отправляется в угол комнаты, где расположена встроенная в стену раковина. Умывшись холодной водой, Джо окончательно прогоняет из головы горькие мысли. «Что толку думать о том, чего никогда не случится?» Отец неизвестно где и жив ли вообще. Джорджия лишь надеется, что с ним всё в порядке, как и с мамой, и с Джексоном. Но это она узнает лишь в одном случае, если когда-нибудь вернётся. А Джаред? Джо тяжело вздыхает при новой порции воспоминаний о той ужасной ночи. Услышав шаги в коридоре, Джорджия, как обычно, проходит к кровати, садится на краешек в самой дальней части от двери и в ожидании смотрит на решётку. Через несколько секунд возле неё останавливается Оуэн, всегда сопровождающий Льюиса в лабораторию, что специально для них оборудовали местные, и обратно. А мгновение спустя Джо видит и самого Льюиса, который терпеливо ждёт, когда конвоир откроет замок и впустит его в камеру. Оуэн мельком смотрит на Джорджию, после чего отпирает дверь, дожидается, когда доктор Грант зайдёт внутрь, запирает камеру и отправляется во свояси Льюис подходит к Джорджии и устало опускается на кровать рядом с ней. Девушка прижимается боком к Льюису, кладёт голову ему на плечо и спрашивает. «Как ты?» «Устал», — признаётся он и закрывает глаза. Некоторое время в помещении сохраняется тишина, нарушаемая лишь их тихим дыханием. Джо покусывает губы, не решаясь задать волнующий её вопрос. Но в конце концов всё же перебарывает свою неуверенность. «Есть новости?» Льюис медленно качает головой, касаясь при этом своей щекой лба девушки. «Нет», — подумав, мужчина добавляет. «Никаких изменений. Прибор по-прежнему сломан, а чтобы починить его, мне не хватает важных деталей. И, похоже, никто не в курсе, где их достать. Да и можно ли вообще сделать это?» Джо кивает. Она ожидала услышать что-то подобное, но всё равно испытывает досаду. Кеннет будет недоволен. — тихо произносит она. Льюис утомленно вздыхает, невесело хмыкает и сообщает. «Я вообще ни разу не видел его в благодушном настроении». Джо снова кивает. «Так и есть. Кеннет Стрэндж никогда не выглядит удовлетворённым». «А что насчёт Картера?» — осторожно спрашивает она, поднимая голову. Льюис поворачивается к девушке, ласково заправляет ей за ухо длинную светлую прядь. При таком освещении говорить об эмоциях сложно, но Джо кажется, что она видит печаль в его глазах. Картер сдержит слово только в том случае, если мы выполним то, ради чего нас сюда доставили. Джо это известно, но существует множество обстоятельств, препятствующих достижению их цели. И никакой вины не ни льью и Сани Джорджи в этом нет, а Кеннет в свою очередь требует еженедельных отчётов. Но каждый раз испытывает только раздражение, когда ему говорят не то, что он хотел бы услышать. Джо сердито выдыхает и смотрит на Льюиса. «И что будем делать?» Он легко пожимает плечами. «Работать. Других вариантов всё равно нет». Девушка пару раз кивает, но ничего не успевает ответить. От решётки до них доносится бодрый жизнерадостный голос. «Доброе утро!» Джо и Льюис обращают всё внимание на пришедшего. За разговором ни один из них не услышал шагов. «Пора», — спрашивая Джорджа, даже не подумав поприветствовать ники в ответ. Этот парень до крайности раздражает её своим нескончаемым позитивом. «Да, идём, мы достали то, что ты просила», — сообщает Николас и гремит ключами, отпирая дверь камеры. Джо поднимается с кровати, но Льюис перехватывает её руку и коротко пожимает ладонь, оказывая молчаливую поддержку. Девушка улыбается ему и шагает на выход. Когда Ники закрывает замок, Джо оборачивается и смотрит на Льюиса, оставшегося на кровати. Когда она вернется, он скорее всего будет спать, если Оуэн не уведет его раньше. В таком случае они смогут ненадолго пересечься в лаборатории. Какое-то время Джо и Ники молча шагают по длинному коридору с множеством камер, идентичных той, где живут Джорджа и Льюис. В данный момент все они пусты. Эй, Джорджия! нарушает молчание Ники. Джо вздыхает. Она не имеет ни малейшего желания разговаривать, но также девушка прекрасно знает, что просто так он не отстанет. «Чего тебе?» Не скрывая недружелюбие, борчит она. Ники фыркает, ни капли не расстроившись от такой реакции. «Почему ты такая бука?» весело спрашивает он, на что получает испепеляющий взгляд. «Меня похитили и утащили в другой мир через сверхъестественный портал», язвительно отвечает Джо. «Такой ответ тебя устроит?» «Вполне», — с неизменной улыбкой произносит Николас. «Но я хотел спросить не об этом». «Чего тебе?» — повторяет Джо. «Эмили в курсе, что её отец крутит шашни с тобой?» Щеки девушки мгновенно вспыхивают. Не от смущения, а от негодования. Колки ответ срывается с языка сам собой. «А Эмили была в курсе, что вы собираетесь исчезнуть, прихватив с собой её отца?» Ники перестаёт улыбаться и качает головой. Твоя взяла. Дальнейший путь они преодолевают молча, думая каждый о своём. Джо размышляет о том, как бы отреагировала Эмили, если бы узнала, что у её отца появилась девушка, которая не намного старше его дочери. В голове проносятся совершенно разные реакции: от молчаливого негодования до криков и проклятий. Но Джордже даже вообразить не может, что Эмили сказала бы в реальности. Саму её не смущает разница в возрасте в 14 лет, но кто знает, как отреагировали бы другие. Даже Ники, похоже, их осуждает. Но на его мнение Джона плевать. А вот реакция её родных и Эмили имеет гораздо большее значение. Ники тоже размышляет о девушке, с которой успел подружиться, за тот короткий срок, что они были в чужом мире. Скорее всего, Эмили возненавидела их всех за то, что они сделали. Вот только он этого... Никогда не узнает. Но, как бы то ни было, Ники надеется, что с Эмили всё в порядке, и тех сведений, что Картер предоставил военным из её мира, будет достаточно для спасения человечества.